Пара загружилась в вальсе, и я заметила, как тесно прижимается к Тедди Эмилин, как ловит она каждое его слово, как старательно смеется шуткам. Вечер шел своим чередом. Танец сменялся танцем, в зале становилось жарко. Дым от поленьев смешивался с запахом пота, и к тому времени, как миссис Таунсенд отправила меня наверх отнести чашки консоме, Элегантные прически сбились, а щеки непозволительно раскраснились. Гости наслаждались балом, все, кроме мужа Фенни, который отправился в кровать лелеять свою мигрень. Когда Мэнси послала меня поискать Дадли, сказать ему, что дрова кончаются, я даже обрадовалась возможности отдохнуть от жары. Везде дрова, На лестнице, в вестибюле толпились группки болтающих девиц с чашками бульона в руках. Я вышла через заднюю дверь, углубилась в сад и вдруг заметила в темноте одинокую фигуру. Ханна, неподвижная как статуя, смотрела в ночное небо. Белые обнаженные плечи сливались с атласом платья и шелком палантина. Светлые, почти серебряные в лунном свете волосы, короны окружали голову и мягкими завитками падали на шею. Закованные в лайковые перчатки руки неподвижно висели вдоль тела. Она же наверняка замерзла зимней ночью в платье и легком платьине. Ей необходимо пальто или по крайней мере чашка горячего супа. Я тут же решила немедленно принести ей то и другое. но не успела повернуться, как из темноты выступила еще одна фигура. Сперва я решила, что это мистер Фредерик. Но тот человек вышел из тени, и я поняла, что это Тедди. Он подошел к Ханне и что-то сказал. Она повернулась. Лунный свет заливал лицо и полуоткрытые губы. Ханна слегка вздрогнула, и мне показалось, что Тедди сейчас накинет ей на плечи свой пиджак. словно герой одного из романов, который и так любит читать Эмилин. Вместо этого он сказал что-то еще, что-то от чего Ханна вновь запрокинула голову к звездам. Тедди наклонился к ней. Ханна слегка вздрогнула, взял за руку и прижался губами к полоске кожи между спадающим с плеч балантином и лаковой перчаткой. Ханна снова опустила глаза. Поглядела на его темноволосую голову и не отняла руки. Я заметила, как поднимается и опускается ее грудь в такт участившемуся дыханию. И неожиданно задрожала сама, гадая, теплые ли у него губы, колются ли усы. Тедди выпрямился и поглядел на Ханну, не отпуская ее руки. Что-то сказал. Она слегка кивнула и ушел. Хан наглядела ему вслед, когда он исчез в темноте, она погладила другой рукой место поцелуя. Ранним утром после бала я помогала Ханне раздеться. Эмилиан уже спала, и ей снились шелк и атлас, музыка и танцы, а Хан ну молча сидела за туалетным столиком, пока я пуговиц за пуговицей расстегивала на ней перчатки. Оттепла ее тело, они стали мягче, и я смогла стянуть их просто пальцами, а не с помощью специального приспособления. Когда я дошла до жемчужин на запястье, Ханна отзернула руку и сказала. «Знаешь что, Грейс? Что, мисс?» Я еще никому не говорила. Ханна заколебалась, даже посмотрела, закрыта ли дверь. Обещай не рассказывать ни Нэнси, ни Альфреду. Никому. Я умею хранить секреты, мисс. Знаю. Я всегда тебе доверяла. Она глубоко вздохнула. Мистер Лакстон сделал мне предложение. Ханна подняла на меня растерянные глаза. Он говорит, что любит меня, Грейс. Не знаю, что ответить. Не хотелось притворяться, что... Я снова взяла руку Ханны. Она не сопротивлялась, и я опять занялась перчаткой. Хорошо, мисс. Да, закусывая губу, согласилась Ханна. Наверное, это хорошо. Мы встретились глазами, и мне вдруг показалось, что я не прошла проверку.